Она пошутила про рыцарей с дворницким ломом. Это было неосторожно. Как могла скованная и заточенная в подвал пленница видеть, что мы с вами выламываем дверь именно дворницким ломом? Она и грохот вряд ли бы услышала. За нашими действиями мог наблюдать только кто-то, подсматривавший из-за шторы. Эраст Петрович, морщась, стал промывать простреленное плечо водой из ручья. Не пойму, задета ли кость? Кажется, нет. Хорошо, хоть к -к калибр маленький. Но какова меткость! Против солнца не целясь! Поразительная женщина! Так вот, после странных слов о ломе у меня словно пелена с глаз сошла. Я подумал... А с какой, собственно, стати бандиты держали Эмилию в неглеже? Ведь половые домогательства со стороны этой шайки ненавистников исключались, да и вообще вид женского тела, по ее словам, должен был внушать им отвращение. А теперь вспомните предметы мужской одежды, разбросанные в д д, -д -доме. «Все очень просто, Афанасий Степанович». Мы с вами застали Линда врасплох, и вместо того, чтобы бежать, он... Уж извольте, я буду о докторе в мужском роде, так оно привычней. Сделал смелый ход. Скинул мужскую одежду, наскоро натянул женскую сорочку из гардероба мадемуазель де Клик, спустился в подвал и сам себя приковал. Времени у Линда было совсем немного, даже шкатулку не успел припрятать. Я медленно и осторожно по вершку перевел взгляд на лежащее тело. Хотел еще раз посмотреть на безжизненное лицо, но так до него и не добрался. В глаза бросился синяк, темневший из-за раскрывшегося ворота рясы.